Глава 9. Морская прогулка. Впервые в этом мире я начала дышать полной грудью, а жизнь больше не рисовалась в черном цвете. Уж не знаю, как повелитель повлиял на нянечек и как они обсуждали меня за глаза, но когда я находилась в детской, столько, сколько захочу, женщины были милы и обходительны. Могли даже поддержать разговор о чем-нибудь незамысловатом, говорить с ними мне пока трудно, так как пробел в моем знании здешних элементарных вещей просто огромен. Во-первых, репутация принцессы со странностями играла мне только на руку. Во-вторых, принцессы вообще могли быть оторваны от жизни и не знать обычных бытовых вещей. Так что я понемногу расширяла свой кругозор и хотя бы отчасти восполняла потребность в общении. Через пару дней мне даже начало казаться, что нянечки, поначалу общавшиеся со мной по приказу и через силу, стали относиться ко мне лояльнее и дружелюбнее, легко заводя и поддерживая беседу. Также порадовало меня предложенное повелителем занятие – разбор нестандартных споров и тяжб. И пусть за два часа я могла познакомиться только с двумя делами, это уже являлось настоящим прорывом. Первый раз попались, правда, совсем простенькие – Одно – про раздел совместно выращенного тремя фермерами скота, второе – дело о наследовании семейной кондитерской братьями. Потом мне стали подкидывать дела потруднее. Вот и пригодилось знание гражданского права. Все-таки наше законодательство ушло дальше минимум на одно тысячелетие и охватывало значительно больше аспектов общественной жизни. А еще очень смышленный мальчишка 12 лет, достаточно взрослый по здешним меркам, обучающийся при храме светлейшего из светлых крылатого Зорана Санцеликова, покровителя земли и урожая, вознаграждающего за труд и упорство, объяснял азы письменности намного лучше Дейса. Он, читая, водил пальцем по всем закорючкам, линиям, картинкам, объяснял, как они сочетаются и взаимодействуют между собой. Оказывается, линии специально наносят для указания порядка слов. На мое удивление, почему помощник чародея этого не рассказал – Парень только пожал плечами, по секрету поведав, что в помощнике Дейс набился относительно недавно, пару лет назад, а Лем, главный чародей, все время боится, что молодой талантливый первый помощник его подсидит. Вот и грызется с ним по поводу и без. Короче, времени на болтовню с гестером, так звали мальчишку, мы тратили больше, чем на работу. Но любопытный и забавный мальчуган оказался не просто великолепным собеседником, Ну и настоящим кладезем информации, болтуном и моей лучшей находкой в этом мире после сына». Он подтвердил, что обучение девочек проходит только при храме темных богов, если те попадают в жрицы. У темных богов служители – женщины, у светлых – мужчины. Жриц, с учетом дефицита девочек и высокой цены на них, очень мало. Обычно ими становятся сироты, оказавшиеся без попечения семьи и ближайших родственников, которые имеют право выдать ее замуж, читай-продать. Зато жрица может распоряжаться своей судьбой и после десяти лет службы уйти из храма при желании выйти замуж по своему выбору и усмотрению. С учетом практики задабривания темных богов, они имеют неплохую отложенную сумму, на которую могут купить дом и хозяйство. В народе таких женщин не любят. Обвиняют в порочности, развратности, коростолюбии и прочих грехах. Но, думается, мне это все зависть тех несчастных, проданных еще в детстве. Зато женщины могут подать на развод. Если муж ее бьет, муж плохо обеспечивает, гуляет налево. Все это идет опять же от дефицита представительниц прекрасного пола и высокой конкуренции в борьбе за их руки и сердца среди мужчин. Мужем становится только самый достойный и богатый, само собой. Если женщина смогла развестись, что, в общем-то, непросто, но реально, одинокая она пробудет недолго. К ней выстраивается очередь из холостяков. Так как женщины здесь не могут самостоятельно вести какие-то предприятия, за исключением бывших жриц, а только работать в семейном деле, то сильное мужское плечо необходимо им для выживания. Дети остаются практически всегда с отцом, но по решению законной коллегии могут уйти и с матерью. Законные коллегии ведают здесь всем. Они и нотариусы, и юристы, и суды, и хранители документов. Все это я узнала от Гестера. Он вообще оказался очень крутым собеседником. А еще мальчишка, который сам готовится в «Жрецы», не мог не спросить, правда ли, что я бывшая жрица темнейшего из темных. И глаза у него при этом так блестели, что стало ясно, темных жриц он не видел ни разу. И очень расстроится, если я таковой не окажусь поэтому я решила не разочаровывать ребенка, а лишь загадочно улыбнулась в ответ. Главная же перемена была в том, что нашему общению с Вовкой теперь никто не мешал. Более того, поскольку я получила разрешение выходить из дворца, не покидая прилегающей территории, глупо не воспользоваться ситуацией и не организовать в одной беседке сада детский уголок. Там поместилась вторая кроватка, и накрывался небольшой столик для меня и нянечек, с которыми мы душевно чаевничали и трапезничали. Вокруг беседки, конечно, стояла охрана, но с этим ничего не поделаешь, наследник. Нянечки, которых звали Тила, старшая нянечка, Магда и Нурия, поначалу пребывали в шоке от нововведения. Но к хорошему привыкают быстро. К концу нашей первой вылазки в сад – Они уже не переглядывались недоуменно и вели себя свободно и непринужденно. И пусть будущее мое оставалось все таким же туманным и неопределенным, настоящее все-таки начало меня радовать. Да еще и письменность, с чтением, которыми я усиленно занималась вечерами, сдвинулась с мертвой точки. Лишь когда я закрывала книги и откладывала бумагу, переодевалась и готовилась ко сну, лежа в постели, я не могла прогнать гложущую тоску по дому, родителям, друзьям, любимой работе, всему, что потеряла. Умом понимала, что жалеть о том, чего нельзя вернуть, глупо. Нужно жить настоящим и будущим, которое связано теперь с миром под названием Кирдарий. Но ком, подкатывающий горлу и наворачивающиеся на глаза слезы, уходить не желали. Как бы я ни объясняла себе, что такие чувства нерациональны и просто опасны. Только получалось не очень убедительно. И вот через пять дней после памятного обеда с повелителем нас с нянечками уведомили, что завтра рано утром мы выдвигаемся на однодневную морскую прогулку. То есть для нас это, конечно, прогулка, а его величество работал, посещал соседний городок ничем не примечательный, кроме новой верфи, на открытии которой он плывет. Программа следующая. Мы морем добираемся до города Ширас, там открываем верфь, в честь открытия, вечером отправляемся обратно, чтобы успеть во дворец до захода солнца. Ничего особенного, но для меня уставший сидеть в ограниченном пространстве это настоящий праздник. Нянечки радовались не меньше, а может, даже больше. Женщины родом из близлежащих городов и поселков считали огромной удачей службу во дворце. Больше в жизни они ничего и не видели, так что весь день прошел в обсуждении предстоящей поездки. Рано утром мы вышли из дворца в составе небольшой делегации. Везде мелькали знакомые лица, которые я запомнила еще в законном собрании. К сожалению, не только мужчины сопровождали повелителя, но и почти все женщины, включая главную заводилу Ларию, ту самую, чуть не утопившую меня в купальне. А об этой особе мне много рассказали нянечки. Оказывается, кроме меня, еще в бытность в этом теле настоящей принцессы, никто с ней связываться не решался». И вот сейчас, когда у меня нет защиты в виде ребенка внутри, между мной и ее местью ничего не стояло. Во мне крепла уверенность, что никакая репутация жрицы, даже самого страшного из местных богов, не остановит ее от попытки поквитаться, расслабляться рано. Я гордо шла прямо за повелителем с сыном на руках и старалась не обращать внимания ни на взгляды, ни на шепотки, так как лестница, ведущая в небольшую гавань, крутая, и спуск давался нелегко а платье по местной моде до да, пола добавляло сложности испытанию. Тем сильнее было мое удивление, когда его величество обернулся и без всяких слов аккуратно, но крепко взял меня под руку и поддерживал до окончания спуска. А потом так же молча отпустил и пошел вперед. Я даже спасибо сказать не успела. Понятно, что волновался он за ребенка, а не за меня. Я-то что, упаду, встану? Но что мужчина сам, без просьб, помог спуститься — Не важно, что им двигало», — добавляла от меня очередной плюсик. «Страну принял в тяжелое время и активно работает над улучшением ситуации. Сына любит и просто больше не производит впечатления неотесанного хама. На корабле я занесла Володю в выделенную нам каюту и оставила на нянечек. Сама же пошла в переднюю часть палубы к носу судна и стала наблюдать, как мы отчаливаем. И, встав на курс, набираем ход». Простор моря после опостылившей по маленькой территории дворца завораживал. Впереди было два часа плавания, которое мне предстояло провести в одиночестве. Примкнуть к собравшимся сливкам общества желания не находилось. В прошлой жизни я не могла прожить без общения ни дня. Работа с людьми и куча друзей просто не давали такой возможности. Сейчас я уже привыкла к вынужденному одиночеству и переносила его спокойно. Наученная горьким опытом, я не теряла бдительности и стояла боком, чтобы успеть заметить того, кто осмелится подобраться к жрице темнейшего из темных, поэтому появление повелителя не пропустила. Честно сказать, до последнего думала, что он идет не ко мне или, подойдя, скажет что-нибудь про природу, погоду и вернется обратно. Мужчина подошел, встал рядом и несколько минут молчал, порядком нервируя, «Я-то уже молчала. Может, человек всего-то наслаждается морским пейзажем?» «Ничего не хочешь мне рассказать?» Спросил повелитель, а я удивленно посмотрела на него и начала вспоминать, что успела натворить за это время. «Нет». «Вроде бы ничего», — подумав, ответила я. «А должна?» «Не знаю», — усмехнулся правитель. «Вдруг у тебя снова какие-то трудности, а ты опять молчишь и голодаешь? Вот и хочу поинтересоваться» пока ты не упала в очередной обморок от истощения. «Все в порядке, спасибо». Я искренне улыбнулась в ответ. «Стало намного лучше, разве что с судейством идет тяжело и медленно. Если есть претензии по скорости рассмотрения дела, могу попробовать посвящать этому больше времени». «Не нужно», — отмахнулся правитель. «Во-первых, это скорее твоя личная деятельность, которая должна радовать, а не становиться повинностью. А во-вторых, «Я пока не могу подписывать рассмотренные тобой тяжбы, не глядя, и больше двух в день сам не успею, так что увеличивать объем бессмысленно. В таком случае торопиться не буду. Лучше на письмо и чтение налягу, чтобы не использовать детский труд», — пошутила я. «Какой детский труд?» «Насколько я знаю, представленный к тебе ученик уже давно не ребенок», — удивился повелитель. «Ах, да, совсем забыла, что здесь девочек в тринадцать замуж выдают, и Гестер в его двенадцать практически взрослый состоявшийся мужчина. Надо почаще себе напоминать, что я попала в цивилизованное общество. Я отвернулась, чтобы скрыть неуместную улыбку. Ничего не попишешь, придется адаптироваться к местным реалиям». «А почему ты не присоединяешься к остальным на палубе?» – неожиданно спросил его величество. «Тебе же с ними жить». Пора налаживать отношения. «С этими наладишь», — поморщилась я. «Уж лучше с нянечками пообщаюсь». «Простые женщины тебе неровне. Что бы ты себе ни думала. Твой мир — высшее знать. Когда-нибудь придется начинать с ними взаимодействовать. Поверь, многие проявляют к тебе интерес. Почему бы не воспользоваться им?» «Воспользуюсь я этим интересом, а дальше что?» Я посмотрела вдаль на бескрайнее море, «Проявляют этот интерес мужчины, ведь так? Насколько далеко зайдет интерес при условии, что я не могу родить? Любовница? Содержанка?» Я опустила взгляд на свои руки, на пальцы, на которых никогда не будет обручального кольца или чего-то еще, что здесь его заменяет. Это надо принять, так же, как и бесплодие, и просто смириться. «Ты хочешь замуж?» — серьезно спросил повелитель. «А что?» Я даже замерла, боясь что-либо ответить. «Ты можешь выбрать любого свободного мужчину». Его Величество кивнул за спину. «Дескать, вон, стоят, выбирай хоть сейчас». Зато я облегченно выдохнула. Мне на секунду показалось, что он свою руку предложит. Впрочем, какая глупость. В этом мире, как я поняла, правители в существующих реалиях, один ребенок от одной женщины, и не женятся. Разве что там, где есть многоженство. «И что?» «Прикажете кому-то нам не жениться? А как же продолжение рода?» — не могла не поинтересоваться я. «Я надеюсь, ты окажешься понимающей женой, которая сможет уважать мужа, как и то, что наследники ему действительно нужны», — просто ответил повелитель. «Впрочем, даже среди достаточно молодых есть вдовцы, уже имеющие наследников. Можно выбрать среди них». «Спасибо, Ваше Величество, я оценила столь широкий жест, но пока к подобному браку не готова», ответила я, пресекая все последующие предложения руки и сердца. «Подумай над этим», слегка отталкиваясь от борта и отходя, сказал мужчина. «Такое твое положение вечно продолжаться не сможет. Ты должна устроиться в жизни, и в нашем мире для этого необходим муж». Мое хорошее настроение таяло, как облака в небе. Только небо без облаков становится лазурно-голубым, сливаясь на горизонте с морем, создавая единую вертикаль, в то время как у меня внутри все снова окрашивается серым. Повелитель ясно дал понять, что видит меня замужем, значит, когда-нибудь выдаст. Вопрос только, произойдет ли это по моей воле или против, по обоюдной симпатии или откровенной неприязни, которая потом перерастет в ненависть. Я обернулась и посмотрела вслед уходящему правителю. Потом перевела взгляд на столпившихся придворных. «Нет, сейчас точно не могу, не хочу и не буду. Сегодняшний день я проведу, наслаждаясь видами, новыми впечатлениями. Подумай об этом завтра», — как говорила одна женщина на земле. Дальше я плыла в гордом одиночестве. Незадолго до места назначения меня позвала нянечка Магда покормить ребенка, чтобы спокойно пережить открытие верфи. Шираз был небольшим городом даже по здешним меркам, а по моим так и вовсе деревушка. Но встречали нас, как полагается. Фанфары, цветы и торжественная речь градоначальника. Надо отдать должное градоначальнику, он умудрился соблюсти баланс, чтобы достойно встретить правителя и чтобы речь не затянуть и с количеством пафоса не перебрать. Дальше он повел нас прямиком к новой верфи. Видимо, другими достопримечательностями город не успел разжиться. Зато о новой верфи рассказывал с упоением, особенно в той части, сколько хорошего она принесет городу. На земле на верфи мне доводилось бывать лишь однажды, когда спускали на воду атомный ледокол в Питере. При этом увидеть ничего, кроме непосредственно спуска, не удалось. Тем интереснее посмотреть и сравнить сейчас. Перед нашим взором открылась довольно большая бухта, куда нас привел градоначальник, начавший экскурсию. Видно что это его детище, в которое он вложил много сил и трудов. На верфи построили сразу несколько сухих доков разных размеров под разные суда. Все это окружали цеха, мастерские, а чуть дальше склады. По моим ощущениям, весь комплекс не уступал по площади самому городу, особенно с пространством акватории, окруженной молом и плавучими доками в нем, практически замершими на спокойной воде. Я бы с удовольствием походила, осмотрела здесь все, Но, к сожалению, настоящую заинтересованность проявляли лишь мы с повелителем. Я из природного любопытства и любви ко всему морскому, он, наверное, отчасти тоже, а отчасти из желания убедиться, что все сделано на совесть. Ну и градоначальник, конечно, который был готов гулять, показывать и рассказывать обо всем до темноты. Но изнеженные дары и еще более изнеженные дарины, проявив умеренный интерес и в нужных местах покивав головами, Недвусмысленно дали понять, что пора бы заканчивать осмотр и идти на праздник. Я, украткой оглядываясь на бухту, пошла за всеми следом в самом конце процессии. Повелитель шел в середине, продолжая расспросы градоначальника. Пару раз правитель обернулся наверх, задев недовольным взглядом на меня. «Да, опять я не вливаюсь в местное общество». На небольшой центральной площади города, украшенной по особому поводу, бил фонтан, вокруг расставлены столы. По периметру столпилась куча народа, пришедшего со всей округи поглазеть на небывалое зрелище, явление повелителя народу. Впереди крутилась малышня, с трудом удерживаемая родителями за все выступающие части тела, готовая в любую минуту сорваться и начать хаотично носиться. Я вздохнула. «Как там Вовка?» За три недели сегодня между нами самое большое расстояние, и мобильного телефона, чтобы позвонить, спросить, все ли в порядке, нет. Малыша вместе с нянечками оставили и на корабле. Мы договорились, что женщины дежурят по двое с ребенком и по очереди выходят в город и участвуют в празднестве. Вместе со мной спустилась старшая, Тила, с которой нам уже через час предстояло возвращаться на корабль. Мне, чтобы покормить сына и вернуться обратно на праздник, ей, чтобы сменить Магду и остаться с Нурией и дождаться моего следующего визита. На площади его величества Мариар произнес небольшую благодарственную речь. Получив заслуженные овации, повелитель открыл праздник, после чего народу выкатили бочки с вином и предложили нехитрые угощения. Мы же направились к ломящимся столам. Мое почетное место, как матери-наследника, оказалось по правую руку от повелителя что обеспечивало меня повышенным вниманием как со стороны знати, так и со стороны горожан. Я осмотрелась, ловя взгляды детворы, явно никогда не пробовавшей половины того, что находилось на столах. Все остальные приступили к еде, совершенно не замечая никого вокруг. Только я знала точно, кусок в горло у меня в таких обстоятельствах не пролезет. Поэтому взяла ближайший поднос со сладостями и встала из-за стола. О том, кто и что подумает, даже не заморачивалась. Зато виск и радость налетевших ребят стали лучшим событием за этот день. Я только старалась следить, чтобы всем хватило, и маленьких не задвигали и не обижали. Поесть и на корабле смогу, какие-то припасы мы точно с собой брали. Я бы и остальные подносы со вкусностями перетаскала, да, боюсь, аристократы не поймут. Так что, проведя полчаса с детворой, избавивший меня от необходимости сидеть за столом с напыщенными дарами и ловить презрительные взгляды Дарин, я заметила Тилу. Кивнула ей, и мы вместе направились к кораблю. Женщина болтала без умолку, наверное, впечатление ей теперь на полгода вперед хватит. Я даже позавидовала, как мало надо человеку для счастья. Мне, конечно, тоже было интересно, но все, абсолютно все вокруг говорило о том, что я оставила в своем мире. А ведь раньше я не ценила того, что имела, многое вообще принимала как должное. Жаль, что столь многое я увидела лишь на расстоянии, на непреодолимом расстоянии. Когда мы дошли до корабля, я совсем раскисла, но честно улыбалась и пыталась поддерживать разговор. Зачем портить окружающим праздник? Покормив ребенка и поев сама, решила остаться на корабле. Сослалась на усталость и плохое самочувствие. Поскольку мой заморенный внешний вид вполне допускал и постоянную слабость, то за отговорку ответ не сочли. Поохали и предложили полежать на кушетке в каюте. Я вежливо отказалась, заверив, что морской воздух и солнце очень полезны, вышла сидеть на палубу, разглядывая берег с корабля. Кушетка в каюте лишь одна, а воспитание не позволяло мне заставить женщин значительно старше меня по возрасту стоять. Матросы, снующие по палубе, бросали любопытные взгляды, но подходить не решались. Так, в тени мачты, я и провела три часа до следующего кормления. А когда пришла к сыну, Магда уже вернулась — и рассказывала товаркам, что празднество идет полным ходом. Я взяла ребенка и слушала женщину в полслуха. Тем сильнее удивилась от неожиданного обращения Магды ко мне. «Да я она», — с запинкой начала нянечка, до сих пор не привыкшая обращаться ко мне по имени. «Вы ведь отдохнули здесь, да? Вам уже лучше?» «Да, лучше», — улыбнулась я в ответ. «Просто повелитель приказал вам явиться на праздник. Сказал, что желает видеть вас там. Смутившись, передала пожелание нянечка. Я только вздохнула. Опять начинается. Хорошо, Магда, спасибо, что передала. Раз повелитель желает меня видеть, конечно, пойду. Я постаралась произнести это небрежно, но получалось плохо. Вот чего, он спрашивается, ко мне прицепился. Вместе с Нурией мы отправились на заключительную часть праздника. Темнело здесь по-южному рано. Так что через пару часов корабль должен уже отчаливать, чтобы приплыть не совсем поздно. На площади звучала задорная музыка. Простой народ танцевал, а непростой столпился вокруг стола повелителя, что-то оживленно обсуждая. Прекрасная половина нашей компании затесалась там же, глядя на государственных мужей и особенно восторженно на главного из них. Я поймала себя на том, что начинаю раздражаться». Зачем Величество меня позвал? Знал ведь, что я не примкну к стайке этих восторженных девиц. Помощь пришла откуда не ждали. Ребятня, запомнившая меня как добрую принцессу с подносом сладостей, быстро подхватила меня и влила в ряды водящих хоровода и танцующих незамысловатые танцы людей. И вот тогда я решила веселиться, не смотреть на тех снобов, кичащихся своим происхождением, не задумываться, найдется ли потом желающий на мне жениться. Через три танца музыка с задорной и ритмичной сменилась на медленную и лиричную. Народ начал разбиваться по парам и даже дары с даринами будто нехотя вливались в ряды танцующих. Я опустилась на лавку, давая передышку натруженным ногам и совсем не заметила подошедшего мужчину. «Потанцуем?» протянул руку повелитель. Я на секунду опешила от неожиданности, но потом кивнула, вкладывая свои пальцы в его ладонь. Отказать правителю невозможно, тем более, что мое отношение к нему уже не столь плохое, как в начале. Танец предполагал знание определенного набора фигур и простых пируэтов. Вот тут-то и всплыла обещанная память тела. Партнером повелитель надо отдать ему должное и оказался умелым и уверенным. На секунду... Мелькнула шальная мысль, что не только в танце, он может быть умелым и уверенным партнером. Но я постаралась быстрее от нее отмахнуться, задавив зародыши. «Вы решили повысить мою привлекательность как невесты, лично пригласив на танец?» — спросила, чтобы не молчать. «И в мыслях не было», — просто ответил правитель. «Я хотел потанцевать с красивой умной женщиной, и никакого иного смысла в моем приглашении нет». Я растерялась от столь прямого ответа и не знала, что сказать. Принято ли здесь вообще поддерживать разговор в танце? Судя по другим парам, да, но о чем говорить совершенно не представляла. Почему ты ушла на корабль? Прервав затянувшуюся паузу, поинтересовался повелитель. Ушла покормить Владимира, максимально правдиво ответила я. А почему не вернулась обратно? Мужчина уловку проигнорировал. Зачем? Я явно лишняя на этом празднике, не стала дальше Юлить я. Дары и Дарины не примут меня так сразу. Начинать попытки общения прямо здесь и сейчас, я считаю, неуместным, а с простыми людьми мне, оказывается, общаться не по статусу. Только тебя это все равно не останавливает, улыбнулся правитель. И не остановит, так же с улыбкой подтвердила я. На этом мелодия завершилась, сменившись чем-то маршевым и торжественным. Я полагала, что мы с моим величественным кавалером с поклонами разойдемся, как и все остальные пары, но у его величества имелись другие планы. Он практически потащил меня к центру площади. На нас смотрели все собравшиеся, но повелителю было все равно, а вот мне, как бы я не убеждала себя в обратном, нет. Дойдя до центра, повелитель к моему облегчению руку отпустил, но мне все равно пришлось стоять подле него, во время его заключительной речи. Когда, наконец, прощание завершилось, мы все, поблагодарив градоначальника, вернулись на корабль. Толпа провожала нас до самого трапа, а потом еще долго люди махали вслед. «Интересный выдался день, ничего не скажешь». Покормив ребенка, я ушла на привычное место на носу корабля. Но одиночество мое вновь продлилось недолго. «Опять убегаешь от всех?» — спросил повелитель. «Куда мне деться с корабля?» — переиначила земную шутку я. «С корабля никуда. Зато уйти от всех на корабле ты пытаешься уже второй раз», — заметил правитель. «Ты всегда была такой?» «Нет, раньше я была совсем другой. Но это осталось в прошлом. Я смотрела в морскую даль. Обсуждать, какой я была, хотелось меньше всего. «Расскажи?» — неожиданно попросил мужчина. «О чем?» О том, как я жила до моей маленькой смерти? Я не желала вспоминать прошлую жизнь. Какими бы ни были хорошими воспоминания, они причиняли мне лишь боль и оставляли после себя горечь. «Можешь рассказать о своем мире?» — предложил повелитель. «Твой мир очень отличается от нашего». «Очень?» — это не то слово. «Мой мир совсем другой. У нас нет чародейства, зато развиты технологии. В небе...» Летают корабли с крыльями, переносящие сотни людей и способные за несколько часов пересечь половину мира. По морю ходят огромные суда, в разы больше этого. Дома строятся в сотню этажей. По суше ездит быстроходный транспорт, для которого нужно специальное жидкое топливо. Там в большинстве стран свобода. Человек волен распоряжаться своей судьбой в рамках имеющихся возможностей, разумеется. Женщины и мужчины... Равны в правах. Все одинаково участвуют в общественной, политической, трудовой жизни общества. Я крепко держалась за борт корабля. Мой мир, такой несовершенный для меня когда-то, сейчас казался идеальным, почти раем, в котором меня больше нет. Я мог бы сказать, как сожалею, что вытащил тебя, лишил привычной жизни, окружения, всего, что для тебя важно и дорого. Но это неправда. Я не хотела поднимать взгляд, боясь выдать нахлынувшие на меня чувства. Я рад, что именно ты пришла в наш мир. Что это сейчас было? Я повернулась к мужчине, но повелитель развернулся и удалялся в обратном направлении. Зачем он говорил все эти слова? К чему это? Вот к чему?